Часть первая. Путь. Глава первая. Продвижение в непознанное. Только осознав несовершенство тела, вступаешь на путь здоровья. Возвращая внимание к несовершенству тела, сможешь пребывать на пути здоровья. Пребывание на пути здоровья будет возрождать желание достичь совершенства тела. Определив необходимость делать усилия, направленные на оздоровление, обуславливаешь последующее отрицание своего намерения. Необходимость осознаешь вновь через переживание боли и страха. Этот цикл повторяется. Если не определяешь осознанно свое состояние, то ощущаешь ли движение к идеальному здоровью или переживание неудобства от пребывания в физическом теле. Как только начинаешь определять состояние, тут же ощущаешь явление жизни твоего тела во всем многообразии. Из области непознанного возникает стремление увидеть, как эти явления образуются, из чего развиваются. Потом стремишься увидеть форму и структуру, чтобы научиться управлять телесными ощущениями. Однако и элементарные ощущения, и сложные состояния, по сути, одно и то же, ибо происходят из одного источника, лишь определяются тобой по-разному. Нет возможности дать этому рациональное объяснение, потому можно сказать, что это непознаваемая тайна, которое находится за пределами логического знания. Пытаясь постичь тайну, продвинешься дальше в непознанное. Так сумеешь разобраться в чудесном устройстве жизни, данной тебе в ощущениях здорового тела. Древняя мудрость Желтого Императора Человек, пока живет, обладает телом и в нем постоянно присутствуют действие силы неба и земли. Из способов достижения здоровья в Поднебесной распространены пять основных. Первый способ – это упорядочивание сознания. Второй – это знание питания тела. Третий – это знание воздействия и употребления лекарственных средств. Четвертый заключается в правильном выборе маленьких и больших камней. Имеется в виду прием акупунктуры, когда специальные камни нагреваются и накладываются на определенные участки тела. Здесь и далее примечание переводчика. Пятый. В умении определять состояние внутренних органов накопителей и органов распределителей, крови и дыхания. Органы накопителей. Это пять плотных органов. Дзан а органы-распределители – это шесть полых органов ФУ. О них речь пойдет далее. Следует знать все эти пять способов и правильно выбирать последовательность их применения. Трактат «Желтого императора о внутреннем». Вопросы о простейшем. Свиток 8, раздел 25. Рассуждение о необходимости ценить судьбу и сохранять целостность телесной формы. Три силы. Практическое осмысление. Работа по сохранению и восстановлению здоровья начинается с понимания того, как устроен человек и что такое здоровье в человеке. Человек описывается как соединение двух сил, которые соответствуют небу и земле. Силы земли и неба, соединяясь, образуют третью силу, которая, собственно, и является силой человека. Показателем здоровья в старости является сохранение бодрости духа и тела, что выражается в ясности взгляда, чуткости слуха, крепости тела, четкости и здравости мысли. Это значит, что три силы в человеке объединяются правильно. Нужно точно понять, что такое три силы, потому что работа по сохранению и поддержанию здоровья заключается в поддержании их равновесия. Для того, чтобы в течение долгого времени поддерживать равновесие сил, нужно точно знать, как эти силы действуют и в чем проявляются. Самым ощутимым воплощением силы Земли является вещество тела. Самым ощутимым воплощением силы неба является движение мысли. Самым явным воплощением силы человека является работа дыхания. В китайской традиции в настоящее время все упражнения по поддержанию и восстановлению здоровья называются работой дыхания, цигун.